Из этого приключения следует сделать вывод, что почести и слова мимолетны, и не надо ими слишком увлекаться. «Тем хуже!» — воскликнул Джо. «Мне правду сказать, это было по душе. Подумать только. Тебе поклоняются, ты разыгрываешь Бога. А тут вдруг появляется луна, да еще вся красная, как будто она действительно разозлилась». Так болтал Джо, рассматривая ночное светило с совершенно новой точки зрения.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 Под влиянием надвигающейся грозы воздушное течение несло их со скоростью 35 миль в час. Под ними быстро проносились волнистые плодородные равнины Мфуто. Эта картина была так живописна, что нельзя было ею не восхищаться. «Мы сейчас в центре лунной страны», — заметил доктор Фергюсон. «Ведь эти места и поныне сохранили древнее название. Должно быть потому, что во все времена здесь обоготворяли Луну».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 А на полянах были рассеяны многочисленные селения, окруженные как бы природными крепостными стенами из колоссального молочая и кораблеобразных кустов. Вскоре среди роскошной зелени зазмеилась Малагараси, самая большая река из питающих озеро Танганику. В нее вливаются многочисленные потоки, которые берут начало в прудах, образовавшихся в глинистом слое почвы, или ручьях, вздувавшихся во время половодья. Аэронавтом вся западная часть страны рисовалась в виде какой-то сети водопадов. На роскошных лугах пасся скот. Животные с огромными горбами почти тонули в высокой траве. Благоюхающие леса казались гигантскими букетами, но в этих букетах спасались от дневного зноя львы, леопарды, гиены, тигры.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 В девять часов вечера Виктория неподвижно повисла над районом Мсене, скоплением множества селений, едва различимых во мраке. Порой какой-нибудь прорвавшийся луч света освещал правильно проведенные каналы и силуэты мрачных неподвижных пальм, тамариндов, сикоморов и гигантского молочая. «Я просто задыхаюсь», — заявил шотландец, втягивая всей грудью, возможно, больше разряженного воздуха.